Глава четвертая. Недобрые сны. Зеленая звезда постепенно приближалась, разрастаясь на экране. Корабль-разведчик Нага осторожно подбирался к планете, словно ассасин к своей жертве. И у него были все основания для скрытности. На орбите неи оказалось неожиданно многолюдно. Гроздь транспортных кораблей зависла возле вытянутой, словно свеча слегка выпуклой орбитальной станции. Меж тремя лунами сновали десятки грузовых шатлов. К астероидному поясу отправлялись неспешные автоматические корабли-добытчики. На освещенными солнцем-материками мелькали искорки спутников. Чуть вдали прямо на орбите кипела стройка, недостроенный каркас и всего несколько центральных модулей не позволяли понять, что это будет, но сооружение обещало стать внушительным. «Астромаяк», — уточнил Нак, указав на уже завершенную станцию лазерной указкой, «построен относительно недавно, меньше шести лет назад. Скорее всего, именно на его сигнал и прибыл основной флот». «Откуда он взялся?» — непонимающе спросил я, оторвав взгляд от глубин космоса. «Ведь анталы прибыли к нам с помощью межзвездного портала». «Это был только передовой отряд», — не согласился со мной шепчущий. «Точнее, не совсем передовой. Насколько удалось узнать, сначала прибыли маги, именно они усыпили вашу богиню и установили метку для открытия портала». Потом появились ударные боевые соединения, которые подавили сопротивление тенейцев вокруг зоны высадки. Но когда плацдарм был готов провести сколь-либо значимую часть своих сквозь портал, они не успевали. Гражданская война складывалась для проигравшей партии анталов крайне неудачно. Объединившиеся соперники давили на всех фронтах, а ресурсы и энергия таяли на глазах. Поэтому население, не в обороне или захвате вашего мира, погрузили в транспортники и отправили в глубокий космос с приказом искать подходящие для колонизации планеты и параллельно ждать сигнала маяка с ней, который указал бы цель для прыжка. Изображение на экране сменилось, показывая ночную сторону планеты. И вот они прибыли. По крайней мере, первая волна, — нак обвел указкой космические корабли. Два тяжелых транспортника, три десятка средних и, — он указал на восемь алых точек, — военные корабли, два крейсера поддержки и сопровождения, один корабль-носитель, четыре эсминца разных классов и звездный дрендноут. Часть кораблей повреждены, дредноуты и вовсе нуждаются в серьезном ремонте. Но все же еще вполне боеспособен. Ну и плюс — москитный флот. Примерно две сотни различного типа машин, от истребителей до торпедоносцев. Сколько еще кораблей откликнется на сигнал «Астромаяка» и «Когда прибудут» — неизвестно. Это первая из плохих новостей, которую я вынужден сообщить. «Сам понимаешь, наличие таких сил, поставленную тобой задачу, существенно усложняет». «Понимаю. И сколько всего анталов прилетело?» Я с неприязью кивнул в сторону кораблей. «По расчетам моих аналитиков <как> около ста-ста двадцати тысяч. В основном женщины и дети, но есть и армейские части с боевой техникой». Для ответа пришлось пролистать несколько таблиц и отчетов, но много времени это не заняло». «Серьезно. Я невольно качнул головой и сложил ладони домиком, глядя на висящий на орбите флот. «Да, задачка. Когда я жил на родной планете, пусть и не видел многого про выход в космос, и речи вроде бы еще не шло. Отец бы обязательно упомянул о подобном». Да и когда 50 больших циклов назад не была в игре в виде осколка, компас обозначал степень развития технологий на планете заметно ниже уровня, требуемого для создания астромаяка. Хотя, если изгои привезли с собой необходимые данные для его строительства, то им не было нужды развивать всю науку до соответствующего уровня. А еще техномагия может неадекватно оцениваться, уходя больше в магию, чем в технологию. Но не это сейчас главное. Хотелось бы уточнить, вы сказали, что богиню Нею усыпили. Шепчущий, дававший мне время осознать и оценить неожиданный технический прогресс захватчиков, хмыкнул и пожал плечами. — А как иначе они смогли бы вторжение осуществить. Хвост раздраженно пошел волною, ища и не находя устраивающего его место. «Богиня, да на своей территории, пусть молодая, пусть неопытная, это все равно грозная сила. Ей в своем мире подвластно абсолютно все, ведь именно ее силой вся жизнь там и сотворена». Бороться с нею без поддержки иных высших сущностей — то же самое, что драться с целой планетой. Победа возможна лишь при условии полного истребления всего живого. К тому же, если для хозяйки все будет складываться совсем плохо, она может, пусть и ценой частичной потери репутации, попросить о помощи других богов своего направления. Кстати, она у вас принадлежит к аспекту жизни. А пара-тройка таких богов, объединившись, все это...» Он неопределенно махнул в сторону экрана. смели бы. Просто одним усилием воли. В общем, без устранения единственной богини-хранительницы захват мира принципиально невозможен». на резким движением отложил указку в сторону, а из его последующих слов я неожиданно понял причину змеиного раздражения. Похоже, он просто завидовал, что не сам сотворил подобное. Анталы весьма креативно решили стоящую перед ними проблему, банально усыпив нею. Ведь смерть Бога, да еще от рук смертных, никогда не проходит бесследно. Кто-нибудь из коллег обязательно явится разбираться в случившемся, а как высшие сущности наказывают виновного, думаю, тебе известно. А сон, пусть и долгий, он не привлекает внимания. Что именно маги Анталов использовали, мне установить не удалось. Но самое главное то, что они сумели это сделать, и это подводит нас ко второй сложности. Вид планеты из космоса исчез, а вместо нее возникло схематическое изображение фигурок людей, рассвеченных разными цветами. «Талантливые, одаренные, а не просто разумные, способные к магии», — Нак обвел указкой самую большую группу. «Около пяти тысяч. Достаточно большой процент от общего числа всех местных анталов. Видимо, перед бегством отбирали самых перспективных. Подмастерия, магии, лазерный луч отмечал все новые фигурки людей, — Наконец, магистры, указка уткнулась в небольшую группку, примерно человек в сорок. И архимаги, два красных человечка, расположились в самой верхней части экрана. Все вместе. Это сила, причем серьезная. А с учетом того, что маги обычно живут долго, многие из них прошли сквозь тяжелейшую техномагическую войну, сумели выжить и наверняка передали свой опыт ученикам. Кроме того, среди них нашлись умельцы, способные усыпить настоящую богиню в ее собственном доме. Нак на секунду замолчал, после чего качнул головой. «Честно говоря, я думал, будет проще, но воевать с такой цивилизацией, пусть и неполноценной, вернее, осколком изначальной, тяжело». У них сохранились знания, технологии и даже частичное вооружение из родного мира. Да, им лет сорок-пятьдесят, и я даже не представляю, что можно будет против них предпринять, не уничтожив при этом всю планету. А если попытаться поднять восстание, дать тенейцам нормальное оружие, перебросить инструкторов, подключить ассасинов для устранения вражеских магов, предложил я, наблюдая за цветными колонками на экране. У тенейцев были свои шаманы и говорящие с духами. Если их найти... И это вскрывает перед нами третью проблему, не дал мне закончить мысль шепчущий. Изображение снова сменилось, и перед нами предстала тенейка в коричневой тоге, в простых сандалиях на босу ногу и с серебристой сеточкой на коротко остриженной голове, явно проступающий сквозь пушок волос. Нак, порывшись в столе, выставил передо мной деревянную шкатулку, из которой извлек сеточку, очень похожую на ту, что я увидел на незнакомой девушке. «Это подавитель мозговой активности. Уже несколько поколений устанавливается всем тенейцам с шести лет в обязательном порядке» по сути превращая их в послушных и исполнительных биороботов, неспособных к критическому мышлению, сложной деятельности и самостоятельному принятию решений. Плюс артефакт подавляет агрессию и, разумеется, содержит механизмы контроля и дистанционного уничтожения подконтрольного объекта. Снять, не убив носителя, невозможно. Также картинка сменилась на обычный сельский пейзаж, отличающийся от прочих лишь небольшими ажурными вспышками, торчащими тут и там. Подавитель привязан к излучателям. Анталы не поленились их построить во всех заселенных районах. Стоит тенейцу выйти из области покрытия контрольных вышек, его ждет мгновенная смерть. Или одна команда с центрального пульта и освобождать больше некого, Рен. Это открывает перед нами четвертую и, к счастью, последнюю глобальную проблему». «А есть и не глобальные. горько хмыкнул я, размышляя над услышанным. «Планы по всеобщему применению пут подчинения вместо дорогих единичных рабских ошейников обсуждались еще в доме деда, Только тогда это были скорее мечты. Сейчас же они воплотились в реальность. «Есть!» — ответил не сразу Нак, перебирая в уме сопутствующие миссии неурядицы. «При проведении разведки мои люди засветились. Для сбора информации они захватили одного из местных магов. Старались все сделать аккуратно, но в ходе допроса... В общем, смотри сам». На экране возникло изображение седого сутулого мужчины со стекленевшим взглядом, размеренно выдающим информацию на поставленный вопрос. «Владыка Гаспар отвечает за магию ментала. Он владеет дополнительными стихийными аспектами — вода, огонь и немного земля. Госпожа Карамина владеет магией тьмы и смерти. Она очень сильная». Многие считают, что она еще и демонолог, но это не было доказано. На миг мужчина прервался, закашлившись. Внезапно его тело затряслось, выгнулось дугой, глаза засветились, по коже хлестнули искры электроразрядов, выпущенных охранниками, и безобидно стекли, словно вода. Старого колдуна покрыла светящаяся рябь, защищая и поднимая в воздух. Насколько позволяли цепи на руках и ногах. Рот раскрылся в безмолвном крике, будто тот кричал, но слова его звучали совсем на другом плане. А затем тело резко опало вниз, будто невидимый стержень, удерживавший его до этого в воздухе, внезапно пропал. «Последняя воля», — прокомментировал увиденный Наг. «Волшебник каким-то образом сумел активировать ее». Несмотря на все блокировки, артефактные цепи и узы подавления, наложенные на него. Редкое и сложное заклинание. Мои люди не ожидали, что старик-погодник с рангом подмастерья может владеть чем-то подобным. Возможно, это была заранее вложенная заготовка, созданная кем-то более сильным. Не знаю, выяснить невозможно. В соответствии с заранее выданными мною инструкциями, тело было немедленно уничтожено. Что именно сообщил Мак своим, узнать также не удалось. Но сразу после инцидента активизировался флот на орбите, попытавшись устроить из космоса блокаду района планеты, над которым проходил допрос. К счастью, мой корабль смог покинуть звездную систему никем незамеченным и доставить собранную информацию мне. Правда, обратный путь прошел не без приключений. Слепой прыжок переместил моих разведчиков в невообразимую даль, а ведь и сам твой мир весьма отдален от обжитых систем. В итоге сложностей у них хватало, но... Главное, свою задачу они выполнили. Поплотнее уложив на полу кольца хвоста, Наг впервые за весь разговор потянулся к чайнику и налил себе пряного травяного сбора. «В общем, первичный расклад по силам врага я тебе дал. А вот что со всем этим делать, я пока не знаю», — задумчиво протянул змей и откинулся на спинку широкого кресла. Если бы задача стояла просто в уничтожении, то проблемы как таковой бы и не было. У меня есть парочка восхитительных болезней, подарок от чумной госпожи, кстати, весьма высоко оценивший наши с тобой действия в бездне. Распространить заразу в принципе несложно. Даже при наличии магов болезни выкосили бы от 60 до 80% населения планеты. Осталось бы лишь добить выживших, но ты же понимаешь, кто умрет первыми. Тратить усилия на спасение рабов во время эпидемии никто не будет. Сделать что-то настолько изобретательное, чтобы мор ударил по одним, оставив в живых других, почти невозможно. Слишком схожие у ваших видов биология. Вирус может легко мутировать. С другими вариантами тотального уничтожения примерно та же проблема. Еще у меня были неплохие связи с рядом демонических домов. Как ты знаешь, можно было бы попробовать использовать их как внешнюю силу, но после того, как я был объявлен врагом бездны, любые контакты с демонами для меня теперь, увы, стали невозможны». На мой не мой вопрос шепчущий безразлично махнул рукой. Это было, в принципе, ожидаемо. Ни одно действие не обходится без последствий. А учитывая все сделанное нами, это должно было произойти. Странно только, что они так долго тянули. Даже забавно, <связь> за всю историю бездны кого-либо врагом объявляли лишь трижды, и это были либо величайшие из смертных великие архимаги, заслуживший особое внимание своего бога Паладин, либо полубог, а теперь и меня поставили с ними в один ряд. Ситуация довольно любопытная, но все крайне усложняющая. Ни я с демонами, ни они со мной отныне сотрудничать, торговать, либо как-то еще взаимодействовать не могут. Разумеется, еще они объявили весьма приличную награду за мою голову, а владыка дома Боли из Шахар даже пообещал выполнить любую личную просьбу того, кто меня убьет. Так что ты сейчас разговариваешь, наверное, с самой дорогой головой в этой вселенной. Нак немного грустно усмехнулся. Змей не зря прожил каждое из своих столетий. Он играл, как дышал, даже не так. Он дышал так, как желал. Поэтому за этой легкой самоиронией в принципе не было видно даже краешка испытываемых им истинных чувств. Получением столь высокого, но абсолютно ненужного титула он как раз Рену и был обязан. Если бы тот не умудрился каким-то образом развоплотить бесформенного, то все запланированные в этом рейде потери демонов удалось бы спокойно списать на рядовой конфликт интересов. Дом ярости влез в вочину хаоса, получил ответный удар, погиб один из столпов. Неприятно, но уже не раз происходило. Только все пошло совсем не по изначальному плану. Сады безумия и столбы крика, штурм Акштхара, взаимное истребление легионов дома боли и ярости, дикая охота и гибель Азамая с тахолотом. Вынужденный шантаж королевы грехов на общем фоне уже так просто вишенка в коктейле. Какая-то непонятная воронка поступков и действий, в которую он попал, буквально засасывая его в себя, вынуждая делать все, чтобы банально выжить и выполнить задуманное. И как итог, он враг бездны, враг ордена порядка, враг радуги миров, где за его головой Охотятся буквально все, от лиги охотников на монстров до ассасинов и наемников. Да он уже даже толком не представлял себе количество тех, кто хочет его убить. И хуже всего это не единичные враги, убив которых можно решить проблему. Это организации, где смерть одного почти ничего не меняет. Такое впечатление, что на него ополчился весь изведанный мир. А если вспомнить еще и про врагов в двойной спирали, то с таким количеством недругов, возможно, вообще не стоит заканчивать игру. За пределами города игроков ему теперь банально не прожить и пары дней. Идеальное убежище на Беренхелие еще не готово. Из-за вероломного уничтожения его родной крови оказалось, что ему некого привести на змеиный архипелаг правителями создаваемого государства – Столь важную роль нельзя доверять непроверенным нагам, но хочешь, не хочешь, придется подбирать кандидатов из других кланов. А значит, пока он не отомстит и не вычислит в своем мире всех предателей расы до последнего, не сможет двигать проект дальше. Богам Беринхеля после долгого забвения нужны правильные последователи, прислушивающиеся к мудрым словам шепчущего». Разумеется, это будут представители других рас, а не дети Великой Матери, но ценные, разумные нуждаются в защите и мудром руководстве старшей крови. Пока же без молитв и веры не будет должной силы у богов, не будет и абсолютной защиты у него. И единственная надежда осуществить свои планы связана с крохотным яйцом, ждущим его в инкубаторе родного дома». Рядом с юной богиней, под защитой Сета и Сеттис, он сможет без страха смотреть в будущее. А пока он остался без привычного и удобного инструмента решения проблем, исправно служившего ему не одну сотню лет. И неясно, удастся ли его заменить. Хвала Хаосу, что контракт на устранение той ведьмы, погубившей капитана Нагальфара, он успел заключить до повторного заседания Совета Лордов Ада. Странно то, что оно произошло так внезапно, буквально через пару дней после возвращения Рена. Но что вызвало его? Почему именно тогда было принято решение объявить его врагом бездны, а не после гибели Бесформенного, он не знал. Но очень хотел узнать. Загнав поглубже ненужные сейчас эмоции и мысли, шепчущий, как ни в чем не бывало, продолжил рассуждать о способах решения задачи по освобождению народа Рена. «В принципе, в этой ситуации любое привлечение внешних сил опасно», просвещал меня Нак. «Слабые банально не справятся с таким количеством магов», Да и еще при поддержке вооруженной технооружием армии и звездного флота. А сильные? Ну, Во-первых, их еще надо найти, затем заинтересовать. А что кроме самой планеты можно предложить, чтобы кто-то согласился отправить войска в такую даль и начать войну, у меня идеи нет. Я думал попытаться использовать против атлантов тех, с кем они воевали в своем родном мире. Навел справки, нашел их родную цивилизацию в Радуге Миров. Но тут все сложно, Рен. Их противники с удовольствием придут за головами поработителей твоего мира, но боюсь, что в результате одно арабское ермо лишь сменится на другое. Ситуация с ними мало отличима от попытки привлечения посторонних внешних сил. Экран вновь включился, показав страницы информационных таблоидов. Замелькала заранее нарезанная подборка кадров нескольких не самых приятных миров, какие-то заявки и торговые предложения. Впрочем, ничего мне не говорящие. Я не стал пытаться разобраться и вопросительно уставился на собеседника. Цивилизация анталов колонизировала несколько миров, но они обладает лишь условно подходящей биосферой, жизнь на них не слишком приятна. Изначальный же мир Анталов, как и вся его звездная система, со освоенными планетами серьезно пострадал во время конфликта, и победители тоже были бы весьма не против сменить планету на более комфортную и не столь загаженную. Перед бегством изгои постарались как можно сильнее отомстить врагам, и чуть было не уничтожили весь мир, подорвав геобомбы. К счастью, им это не удалось, но сама экосфера изначальной планеты теперь в ужасном состоянии. И стоит живущим там указать на чистый девственный мир, они вряд ли захотят его покинуть. Внимательно все выслушав, я согласно кивнул. Новые хозяева будут ничуть не лучше старых. У них даже кровь та же самая, и потому и замашки, скорее всего, окажутся схожими. «У вас есть хоть какой-нибудь план?» «Есть!» — чуть прикрыв веки, ответил Нак. «Он идеально вписывается в те задачи, которые ты поставил передо мной. И самое главное, по моим оценкам, он вполне осуществим, пусть и с трудом, но требует времени и тщательной подготовки». Дурацкие таблицы пропали, и в комнату светило новое изображение. Казалось, с высокой скальной гряды, в центре которой выделялся характерный горный пик, веяло свежим холодным воздухом, а еле ощутимый аромат знакомых трав придавал ему легкую горчинку. Хотелось вдохнуть полной грудью, любуясь увенчанной белоснежной короной вершиной, густой зеленью лесов у подножия горы и прозрачным дозвона небом. «Священная гора!» — «Эшаран», — прошептал я, сразу узнав великое место. В детстве мама мне не раз показывала ее изображение и рассказывала связанные с нею предания. В центре горы находится огромный грот, из которого берет исток великая река Тинагури омывающая своими водами весь центральный континент. По легендам, именно там отдыхает богиня, когда устает наблюдать за миром и людьми, живущими в нем. Сухой голос Нага выдернул меня из воспоминания, разбив гипнотическое очарование момента. Место силы. Именно в нем сходятся лей-линии, разносящие потоки жизни по всей планете а еще по совместительству ложа неи. Именно в этом месте маги Анталов усыпили богиню, заодно отгородив ее от внешнего мира, потому-то она и не вмешалась при нападении чужаков на ее творение. Если ее разбудить, уверен, все происходящее в мире ей сильно не понравится. У нее как раз-таки Хватает и сил, и средств, чтобы разобраться с захватчиками, не уничтожив полпланеты вместе с твоими сородичами. Не справиться сама позовет собратьев по аспекту. Один великий гелареш всю эту шушеру просто сметет одним своим взглядом, банально остановив в них жизнь. И это идеальный вариант. Но, договорите да уже скорее, не выдержал я, вскочив с кресла. Нак ненадолго прикрыл глаза. «Анталы тоже не идиоты», — тихо признал змей. «Они не хуже нас с тобой, понимают, кто несет для них основную угрозу, и очень хорошо позаботились о том, чтобы сон ней не прервался никогда. Мои люди не успели получить изображение крепости, так как узнали о ней только из допроса старого мага. И все же...» По его словам, это нечто весьма впечатляющее, полностью перекрывающее вход в пещеру. Перед гротом выстроена стена и три линии обороны, датчики наблюдения, охранные дроиды, турели, системы контроля и наблюдения, различные типы щитов, от техногенных до магических, весь спектр ловушек. Мои аналитики составили весьма подробный перечень того, что могло быть использовано при постройке цитадели покоя и ее защите, учитывая примерный уровень технологий и магических знаний анталов. Можешь почитать. Наг придвинул ко мне стопку листов, и мне показалось, что это не бумага шуршит, а сотни злобных далеких голосов на все лады изрыгают проклятия. Опытный змей, понимающий, усмехнулся и кивнул. «Да, ты весьма впечатлишься. Плюс сверху крепость прикрывают остатки недавно прибывшего флота. Дредноут вообще постоянно висит над этим местом на геостационарной орбите. Сама область вокруг горного хребта полностью закрыта от любых посещений. Туда не попасть без особого пропуска». Территория огорожена и плотно патрулируется. В крепости, как я предполагаю, мощный гарнизон с магической поддержкой, плюс, возможно, наличие планетарных порталов для переброски подкреплений в случае необходимости. Я бы такое точно установил, и думаю, что они меня не глупее. Задача, конечно... Сложная, особенно в связи с удаленностью твоего мира и отсутствием возможности действовать в нем напрямую, и все же это, на мой взгляд, наиболее приемлемый вариант. К тому же среди вороха плохих новостей, которые я вывалил на тебя, есть и одна хорошая, Шепчущий, приоткрыв поясной карман, достал бронзовый колокольчик, покрытый толстым слоем зеленой, патины и аккуратно положил на стол передо мной. Язык голосистого инструмента был обмотан мягкой трепицей и расперт отполированными плашками черного дерева. «У меня уже есть средство, способное развеять сон богини, и оно сейчас перед тобой. Вещь редкая, созданная еще древними». Видишь, там на ободке бегут письмена с характерными черточками вокруг слов и слогов. Они значат следующее. При звоне моем просыпаются все. Артефакт одноразовый. Зона действия небольшая, примерно десять шагов, но при применении он способен развеять заклинание сна любой силы и природы осталось лишь придумать каким образом его доставить к ложу ней и применить возьми Наг пододвинул колокольчик ко мне через стол думаю ключ к пробуждению богини должен быть у тебя к тому же тебе как носителю крови ее созданий будет проще почувствовать где именно находится ее проекция на тварный мир или обнаружить ее материальное воплощение и отличить его от неизбежных обманок. Я только открыл рот, чтобы напомнить про всем известные правила игры, запрещающие хаоситам посещать родные миры, как нетерпеливый жест прервал меня на вдохе. Запрет на возвращение домой можно отменить или приостановить на время. Это лишь вопрос цены и знаний. Небольшой инфракристалл, пролетев по воздуху, лег рядом с колокольчиком на стол. Здесь вся информация, собранная моими людьми, пояснил шепчущий и веско добавил. Посмотри, почитай. Возможно, у тебя появятся какие-то идеи. Я, в свою очередь, тоже буду думать, что можно предпринять. Нужен план, а также ресурсы и союзники, способные помочь в его осуществлении. Нужно думать, Рен. Объект сложный и непростой. С наскоку эту проблему не решить, зато можно легко все испортить». Проникнувшись, я серьезно кивнул, а затем спросил, «Как давно к вам поступила эта информация? До нашего рейда в бездну или после?» «Да», — спокойно ответил Нак. Я счел разумным сообщить эту информацию лишь после возвращения из бездны. В этом случае можно спокойно действовать без оглядки на возможных врагов, а поражения мертвым дела живых уже мало интересны. Без закрытия огненных врат что-либо предпринять для освобождения твоего родного мира, Рен, у меня не хватило бы ни времени, ни ресурсов» не было бы самой возможности. Так что в бездне ты сражался не только за Румию, но и за нею. А пока предлагаю наше совещание по спасению твоего народа завершить и вернуться к насущным вопросам. Я хочу пригласить сюда Меджа, пока он не истребил все запасы спиртного, и обсудить текущие дела. Как ты помнишь, У нас все еще идет война с домом ящеров, а я бы хотел ее поскорее завершить».